и она ответила на взгляд Ребекки таким твёрдым взглядом, что соперница её удивилась и даже немного оробела. «Дорогая моя, тебе очень нехорошо», — сказала она, протягивая руку Эмилии. «Что с тобой? Я не могу быть спокойна, пока не узнаю, как ты себя чувствуешь». Эмилия отдёрнула руку. Ещё никогда в жизни эта кроткая душа не отказывалась верить или отвечать на проявление участия или любви. Но теперь она отдёрнула руку и вся задрожала. «Зачем ты здесь, Ребекка?» — спросила она, по-прежнему глядя на гостью своими большими печальными глазами. Та смутилась от этого взгляда. «Вероятно, она видела, как он передал мне письмо на балу», — подумала Ребекка. «Не волнуйся, дорогая Эмилия», — сказала она, опустив глаза. «Я пришла только узнать, и не могу ли я...»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 Он вернулся ко мне. Я знала, что он вернётся. Я знала, что никакая лесть, никакая ложь не отвратит его от меня надолго. Я знала, что он вернётся. Я столько молилась об этом. Бедняжка проговорила эти слова с такой стремительностью и воодушевлением, что Ребекка не нашлась, что ответить.